Конечно, она всю дорогу доказывала послушно кивающей Сити, что так поступать нельзя, что она сама хозяйка своей жизни. И вообще, в 21 веке женщина не обязана подчиняться мужу. В мире давно популярны эмансипации и феминизм. Она может сбежать от этого полоумного фанатичного рамы, устроиться на работу какой-нибудь официанткой в какой-нибудь шоколаднице, завести 40 кошек, а может, одну крупную красивую собаку и стать, наконец, современной, гордой и независимой женщиной. В принципе, она ведь даже родить может одна от донора. Ну, не от этого же тупоголового тирана Рамы рожать детей. А если у них уже есть дети, то их можно отсудить у отца-абьюзера через всякие суды по правам человека, под крылом детских амбудсменов и омбудсвумен, поднять шум в интернете, в конце концов создать инфоповод, создать прецедент. Впрочем, они же просто актеры, а не муж и жена. Или все-таки? Никто ведь не говорил, что они не женаты. Вдруг это супружеская актерская пара? Такой часто встречается. Но это ничего не меняет. Нельзя допустить, чтобы она утопилась только ради этих тупых. Но скромная сита только улыбалась и кивала. В воздухе явственно запахло озером, и блондинка заметила, как за деревьями серебрится на солнце вода. «Нет, ты подумай. Остановись. Еще не поздно все изменить. А вот когда ты нырнешь с камнем на дно, будет поздно, понимаешь?» Не унималась девушка. «Вот Укун, ну, Хануман, вернет меня домой, и я там всех на уши поставлю. До президента дойду, если надо. У нас, знаешь, сколько индусов в универе? И вроде даже какие-то князья есть. Может быть, они свои связи напрягут? Или вообще?» Сита лишь благожелательно кивала, но не говорила ни слова. И Ольга почему-то решила запугать последствиями уже всех. «Я в Америку напишу, что ты угнетаема. У меня подружка в Чикаго уехала и там вышла замуж. Я ее найду и через нее, знаешь, как они там все помешаны на угнетение? Да они потом всем конгрессом в вашу Индию раздолбают в пыль. Но главное это, что ты будешь жива тебя эвакуируют как беженку эмигрируешь в европу в цивилизацию будешь в чехии орешками торговать в мелком магазинчике фотки мне пришлешь для инсты а потом может и я к тебе рвану как диссер, защищу язык выучу диплом подтвержу и представляешь как возрастет мой научный статус в россии если я в чехии в науке поработаю лет 5-6 Ольга милая вы что тут делаете? Черный великан, вышедший из-за дерева, приветственно распахнул руки. Крокодилы, которых он кормил чем то бладинка и близко не хотела знать чьим, мясом, дружно захлопнули пасти, клацнув зубами. «Ракшаса! Они хотят утопить ситу, а потом меня забить камнями!» Она подбежала к демону и указала пальцем на остановившуюся группу людей. Все женщины, кроме Ситы, к тому времени уже попадали в обморок, испугавшись великана. «Она знает Ракшасу?» — удивленно спросил Рама. Царь обезьян кивнул. «Утопить? Да разве можно топить такую красавицу?» — всплеснул руками Ракшаса. «Не мешай нам, демон!» — храбро выйдя вперед, — сказал Рама. «Гуру Аша приказал нам привязать к Сите тяжелый камень и бросить ее в воду, чтобы проверить, чиста ли она». «Ну что за средневековые методы?» Посмотрев на Ольгу, демон сокрушенно покачал головой. «Ей же и другие решения!» «Вот и я им говорю, что...» «Зачем обязательно бросать женщину в воду? Не лучше ли отдать ее мне?» «У меня семья голодает. Человеческое мясо сейчас в дефиците, охотники поумнели и не ходят поодиночке. Какая вам разница, как она умрет?» «Разбухнет в воде...» Крокодилы ее заглотят или рыбы обкусают. Ужасная смерть. Он облизнулся и с придыханием подсокал языком. А я ей быстренько шею сверну, чтобы не мучилась, я это умею. И деточек своих нежным мясом накормлю, я же отец. А череп ее прекрасный, если захотите, могу ее вернуть. Поставьте под стекло, будете... Ракшаса, ты нормальный? Ольга вопросительно выгнула бровь. «Ты же вроде цивилизованный демон с образованием, ассимилировался в западном обществе, в Макдональдсе работал. Вот что у тебя за пунктик насчет оторванных голов, черепов и людоедства, а?» «Он демон, женщина!» В сто й раз напомнил Сунь-Укун. «Ты разговариваешь с демоном. Ты удивляешься, что демон ведет себя как демон? Западное образование не обучает логике? Не ори на меня!» «Чего ты орешь?» — обиделась блондинка, хотя никто не орал. «А ты что, не демон, что ли?» «И я демон, и они демоны!» — он указал пальцем на китайскую парочку. «Как и ваш Аша!» «Гуру Аша демон?» — изумленно ахнул Рама. «Конечно демон! От него разит за десяток ли!» «И как давно-то это понял?» — удивленно спросил Джубадзе. «Сразу, дубина! Я же Сунь-Укун!» «Я умею видеть демонов, в отличие от вас. Все твои способности, наверное, давно жирм заплыли, да, свинья?» «Ты Сунь-Укун? Он Сунь-Укун?» «Он сам только что сказал, что он Сунь-Укун!» «Я же говорила, что он Сунь-Укун!» — счастливо крикнула Ольга. К счастью, после ее заявления сунь укунствования ими было покончено. Все уже прекрасно знали, кто есть кто. И слава богу, а то язык уже не поворачивается. Ракшаса растерянно переминался с ноги на ногу. Крокодилы озадаченно переглянулись. «Почему же ты сразу не сказал нам, что гуру Аша демон? Мы чуть не утопили несчастную ситу!» — праведно возмутился Рама. «Брат-укун!» Почему же ты валял дурака и говорил, что не помнишь, кто ты? Потому что я сунь-укун. Мне было скучно. Сейчас вам всем будет весело, раздался знакомый голос. Небо потемнело. Гуру Аша ехал через озеро на двух крокодилах, как на водных лыжах. Крокодилы явно были в шоке. Они возмущенно вращали глазами, но не могли даже раскрыть зубастые пасти. Другие крокодилы, на всякий случай, занырнули на дно и зарылись поглубже выл. Мало ли что еще придумает этот полоумный старик. «Это еще что?» — возопил Ракшаса. «Никто не смеет неволить моих крокодилов!» Ольга хмыкнула. «Значит, когда Укун поубивал некоторых крокодилов, а одного, по его словам, даже порвал пополам, чтобы достать из него телефон девушки так это ничего, это в порядке вещей. А как полуголый мужик решил на этих крокодилах прокатиться, так сразу, ой, все. Странные они, эти демоны». «Вы ослушались меня, не утопили нечистую женщину!» Грозно сверкнул глазами гуру. «Теперь вы все умрете! Все! Все! Негодный демон! Ты можешь лишь угрожать! Или уже спрыгнешь с крокодилов и сдашься на мою немилость!» Во все горло заорал царь-обезьян. Гуру Аша рассмеялся и, поводив руками, поднял волну и выбросил ее на берег, окатив водой всех собравшихся там. Сита в обнимку с камнем повалилась с ног. Рама бросился помогать ей подняться. Пришедшие в себя женщины разумно решили уйти в новый обморок и в нем подождать, пока все закончится. Грозные мужчины, которые шли с этой скорбной процессией от самой киностудии, куда-то пропали. Должно быть, попросту разбежались. Тем временем Аша, соскочив на берег, резко выбросил руку вперед и, схватив Ольгу за волосы, притянул девушку к себе – Отпусти! Больно! Я выпью твою душу, ученица Сунь-Укуна! И вместе с ней выпью частицу души твоего учителя! Джубадза, подошедший сзади, постучал демону по спине пальцем. Послушай, ничтожный демон, ты это здорово придумал, но почему бы тебе не выпить душу царя обезьян напрямую и из него самого? — Вон он стоит и ждет твоего внимания. — Я выпью все ваши души, презренные черви! — сказал гуру и легко толкнул демона в пузо. Джубадзе подлетел вверх, как мячик, и упал где-то в зарослях. Пока все дружно отслеживали траекторию его полета, блондинка, воспользовавшись моментом, спряталась за неширокую спину учителя, который уже достал из уха посох и сделал два контрольных взмаха. Аша, или демон, выдающий себя за него, оскалил белые зубы. «Ты силен, каменная обезьяна, но я сильнее тебя, ведь я стою на своей земле!» Сунь-укун пренебрежительно скривил губы. «Я демон мира! Вся земля, что находится под моими ногами, моя!» Он покрепче ухватил увеличившийся до особо крупных размеров дзиньгубан и бросился в бой. Индийский философ и мошенник не успел увернуться. Золото волшебного посоха вошло в него, как нож в масло, и пронзило насквозь. Вынужденные зрители дружно выдохнули. Драка закончилась, не успев начаться. Все оказалось проще, чем... Однако, упертый бородатый индус и не планировал умирать. Он улыбнулся, обхватил руками посох, как поручень в автобусе, и стал продвигаться вперед, прямо к царю обезьян. «Хе-хе-хе-хе», хе удивился удивил «Ситуация!» — в совершенно русской манере заметил Ракшаса. Великий мудрец попытался выдернуть посох из рук и тела демона, но тот и не думал его отпускать. Разъяренный Аша побежал вперед, и царь обезьян, болтаясь на одном из концов посоха, впечатался спиной в дерево. «Ой, все!» — прохрипел он и, обмякнув, свалился в траву. Цзинь-губан сначала слегка сверкнул золотым сиянием, а потом и вовсе исчез. Демонический гуру явно растерялся, ощупал сквозную дуру в своем животе и озадаченно посмотрел на валяющегося под деревом противника. «Он умер!» — пояснил неочевидный Шау Цзинь. «Как умер?» — синхронно спросили Ольга, Сита, Рама и Ракшаса. «Подох! Как животное!» — пояснил китайский ледоед. «Этот дед угрохал его!» Ольга возразила, что этого не может быть. «Почему? Да потому что он Сунь-Укун. Но не может он умереть, и все тут. Не может просто так взять и бросить ее здесь одну. А она ведь еще злилась на него. Какая же она была дура!» «Уничтожу вас всех!» сказал Аша. «Начни с меня!» Вылезая из кустов, крикнул демон-свинья. Он раздобыл где-то грабли и, перехватив их поудобнее, соданул всеми зубьями прямо по лицу философа. Лицо Аша разукрасили глубокие красные борозды, но он лишь улыбнулся и, оторвав руку Ракшасы, бросившегося на него сзади, кинул ее крокодилом в озеро. Ракшаса закричал. «Уматывайте отсюда!» прошипел Шао Цзин. Но Ольга никуда не собиралась уходить. «Этот негодяй убил Укуна. Искалечил Ракшасу. Сейчас она! Вот сейчас она!» Девушка схватила горстку маленьких камешков и запустила в проклятого демона. Огромные булыжники, увеличившиеся каждый до размера кресла из икеи, обрушились на Аша, завалив его с головой а потом взорвались, образовав глубокую воронку, которая тут же заполнилась озерной водой. Но философ и эзотерик оказался несокрушим. Он встал, вышел из воды и отряхнулся, как собака, отряся бородой и растрепавшимися седыми волосами. Брызги полетели во все стороны. — Теперь ты умрешь, грязная женщина! — сказал он Ольге, и она ему поверила. Ни капли сомнений. Так оно и будет. Прямо сейчас. «Ты говоришь, что тебе помогает сила твоей земли, демон!» — крикнул Сунь-Укун, выныривая из-за облаков. «Твоя же земля тебя и остановит!» Царь-обезьян пикировал вниз, как орел или истребитель. Аша выругался, злобно сверкая глазами. Асунь-Укун, пролетая над ним, весело хихикнул и высыпал из сжатых кулаков две горсти земли прямо на голову философа. Никто не успел ничего сказать. Гуру Аша лишь пару раз моргнул и стал стремительно коричневеть, пока не превратился в земляную статую, а затем рассыпался, заполнив собой ту самую воронку от взорвавшихся камней ученицы царя-обезьян. Укун попрыгал утрамбовывая рыхлую почву, и улыбнулся, обнажив клыки. «Ты живой!» — воскликнула блондинка. «Конечно, я живой, женщина! Зачем ты сотрясаешь воздух бессмысленными речами, которые лишь озвучивают то, что и так понятно?» Девушка посмотрела под то самое дерево, под которым лежало бездыханное тело царя-обезьян. В общем-то, оно и сейчас было там — но бледнело и мутнело на глазах, пока окончательно не расползлось по траве туманной дымкой. Ольга расплакалась. Добрая сита обняла ее и поглаживала по спине. Наконец-то ты вспомнил про свои способности, брат, обезьяна, сказал демон свинья. А ты тоже вспомнил свои способности, стащил грабли у какого-то крестьянина грабитель бедняков, съязвил синекожий Шаудзин. Этими граблями я расторапал лицо демону. А что сделал ты? Стоял и смотрел, как он убивает брата Вукуна. Брат Вукун жив? Тупоголовый ты, Боров. Сам ты!» Ракшаса покачал головой. Рама просто махнул рукой и приобнял Ситу. Успокоившаяся блондинка бросилась обниматься старем обезьян, но тут же начала колотить его кулаками в грудь, причитая, как она испугалась и как жестоко обманывать своих близких мнимой смертью. «Приди в себя, эмоциональная женщина! Твои чувства так завладели тобой, что ослепили тебя и лишили разума!» — проворчал Сунь-Укун. «Я вероломно обманул не тебя, а демона, который хотел меня убить!» «Кстати, а что ты сделал с этим негодным демоном, Укун?» — спросил Джу Бадзе. Сунь-Укун круто развернулся и пошел обратно по направлению к киностудии. Все дружно ринулись за ним, даже Ракшаса. «Ты уделяешь слишком много времени еде и утехом плоти и слишком мало знаниям, Бадзе!» — наставительно заявил великий мудрец. «Разве не с нами был ты, когда мы с учителем нашим лысым Сюандзаном ходили за священными книгами в эти земли? Разве не слышал ты про местных духов умерших, которые становятся демонами, если не провести над ними обряд очищения?» «Но как ты узнал, как проводить такой обряд? Ведь ты не дервишь», — недоверчиво ответил демон-свинья. «Я не знаю никакого обряда, База, но недаром меня нарекли великим мудрецом, равным небу. Дело в том, невоздержанный брат, что я умею думать. И я подумал, что раз священная земля Бхарата придает сил, значит, эта же священная земля может и очистить духа Аша от скверны». Однако этот нечестивец был скверен еще при своей человеческой жизни, и скверны в нем оказалось так много, что священная земля Индии полностью обратила его в себя. И Аша стал землей, чтобы скверна ушла в перегной, и из нее возродилась чистота новой жизни. И все присутствующие это проглотили. Моментальная смена молекулярной структуры клеток тела человека на почву? Запросто. Почему бы и нет? Ольга лишь покачала головой и решила не лезть с просвещением по вопросам биохимии к темным индийским жителям. Им нормально? Ну и на здоровье. Кто она такая, чтобы спорить, если даже образованного Ракшасу эта сказка устроила? Ее задача — заставить царя обезьян вернуть ее домой. Все. Вождь обезьян сидел на троне. Подвески императорской шляпы, заломленные на бекрень, свисали на бок — спутавшись друг с дружкой, как рисовая лапша. Вдоль стен стояли бессмертные, то есть бывшие когда-то бессмертными, а теперь вполне себе бессмертные обитатели 36-го неба. Обезьяны, вооруженные палками и камнями, столпились поближе к трону, обступив его слева и справа. Перед Хануманом стоял небесный император. Руки его были связаны, а прическа растрепалась. Чего ты хочешь? Сунь, Укун! спросил император. Чтобы ты служил мне, ответил сидевший на троне. Я был твоим конюхом, теперь и ты, побудь моим. Почисти-ка навоз за своими белокрылыми лошадками. Все находящиеся в тронном зале ахнули, даже самые обнаглевшие обезьяны. Император покорно поклонился и улыбнулся одними уголками губ. Где-то в толпе беззвучно заплакал страшли. Он не понимал такого пути. А пестрая компания индийцев, китайцев и одной русской девушки возвращалась назад на киностудию всей толпой. Рама счастливо улыбался Сите, которую не пришлось убивать. Сита тоже была вполне рада такому исходу. Она не любила нырять с крокодилами. Так, вовремя, Попадавшие в обморок впечатлительные индийские женщины пришли в себя, и сейчас одной из них что-то увлеченно рассказывал Ракшаса, увязавшийся за ними. За разговорами он старался отвести доверчивую дуру подальше, а может, это только казалось. Седобородые старцы озадаченно чесали головы под пучками волос и возмущенно перешептывались. «Все были так или иначе счастливы. Ну, почти все». Быть может, кроме трех героев путешествия на запад, которые всю дорогу ругались и спорили. «Нет, мы должны взять с собой умавана, настаивал Джубадзе. «Подождите», — вмешалась Ольга в разговоры китайцев. «Вы что хотите сказать? Что огромный бык, на котором я каталась, это и есть тот самый Умаван, который преследует укуна?» «Конечно, это умован, женщина. Почему тебе приходится объяснять очевидные вещи, раз ты утверждаешь, что умна и образована?» Вопросом на вопрос ответил царь обезьяна и выбросил в ближайшие кусты бесполезную бутафорскую булаву. «Слушаю, Кун, вот как только ты обрел самость, ты стал меня бесить еще больше». «Что я обрел? Ну, самость! Как тебе объяснить-то?» — замялась девушка. «Личность свою!» «Самоопределение, осознание того, кто ты. Что непонятно?» «Ты глупа, женщина-царя-обезьян!» — покачал головой толстый китаец. «Разве ты не знаешь, что брат-обезьяна просидел в заточении сотни лет? Он не может знать основ психологии. Это новая выдумка европейского общества, которая вообще не приживется в Поднебесной». Он откусил огромный кусок отвяленого мяса, который уже где-то раздобыл. Может быть, Ракшаса кормил крокодилов вяленым мясом? Но почему не сырым? Надо бы спросить. Но черный великан так вьется вокруг смешливой женщины в зеленом саре, что отвлекать неудобно. А ведь он женатый демон. Какой позор. Или у него все-таки чисто гастрономический интерес? Ольга нахмурилась и отвернулась, возвращаясь в диалог с китайцем. «А что же тогда в Китае вместо психологии?» «Иерархия и уважение. Не уважаешь родителей – побьют палками. Жалуешься на мать – побьют палками. Не уважаешь правителя – свои побьют палками, чтобы никто больше не узнал, что ты дурачок. Потому что если узнают – позор всей семье, их побьют палками, а тебя, может, и расстреляют даже. Никаких психологических проблем и близко нет. Все должны уважать старших и подчиняться власти. «Иначе побьют палками». «В цивилизованном мире это называется тирания, диктатура и абьюз», раздраженно буркнула блондинка. «Арбуз? Хочу арбуз», заявил довольный Сунь-Укун. Ольга открыла было рот, чтобы объяснить, но потом махнула рукой. «Толк-то?» Приблизительно через час вся колонна вернулась на киностудию. Однако, когда они вышли к павильонам, быка на месте не оказалось. Его даже поискали для приличия. Ольга дотошно допрашивала того самого старика, который рассказывал ей про материальность мюсли. Но он лишь улыбался, размеренно покачивая головой, и нес очередной философский бред о врожденной плоскости площадей. Китайцы заглянули в каждый павильон, под каждый куст и, наверное, под каждый камень. Индусы оживленно обсуждали, куда же мог деться бык, где он может быть и знаком чего является его исчезновение. Сунь-Укун оббегал, обпрыгал и облетал все окрестности. Вернулся из ближайшей лесополосы довольный, с горой каких-то неизвестных ягод и фруктов и аппетитно хрустя чьим-то панцирем. Аппетитно для китайцев. Возможно, что и для индусов тоже. А вот блондинку чуть не стошнило, потому что из уголка губ обезьяны явственно торчали тараканьи усики». «Индианки никого не искали. Они пошли стряпать еду и готовиться к съемкам». «Каким съемкам?» «Непонятно, ведь помощник режиссера бесследно исчез, а самого режиссера Ольга ни разу и в глаза не видела. Да и вообще как-то все подозрительно. Этот сериал точно выходит, она сама в Ютьюбе видела, а меж тем съемок, как таковых, практически нет». Вышедший из-за угла рама улыбнулся и развел руками. «Наверное, хочет сказать, что быка нигде нет». Или съемок нет, или все это неважно, или он так зарядку делает. Кто их индусов разберет? Странные люди. Царевна яшмовое личико стояла на смотровой площадке. Умело задрапированный рабынями алый атлас, начисто лишенный какого-либо рисунка, был перевязан на талии толстым золотым шнуром и волнами развивался на ветру. Импровизированное платье было скорее халатом наоборот — полностью скрывая декольте царевны, но эротично обнажая ее белоснежную спину. Черные волосы, гладкие, словно шелк, метались под порывами ветра, как змеи. гуань что стояла перед царевной, сузив и без того узкие глаза, чуть пошатнулась, на мгновение отступив перед стихией хозяйки пещеры. «Это... твоих рук дело?» спросила она и выжидательно замолчала, поджав губы. «Что именно?» Вопросом на вопрос ответила царевна. «Хануман». Яшмовая личико улыбнулась. Они обе знали ответ. «Он переходит все границы». Гостя вздернула подбородок, и подвески на ее заколке затрепетали. «Идеально, как всегда. Даже тонкая прядь не выбивается из прически. И это на таком ветру». «Я и не замечала, чтобы он сделал что-то не то. Он захватил Небесный дворец и взял в плен императора». «Ну и?» — царевна равнодушно приподняла бровь. «Старику все равно скоро конец. Он наделил обезьяну умением летать на облаках. Это же его обезьяны. Что хочет, то и делает. Впрочем, им тоже скоро конец. Он сказал, что у меня толстые икры. Каков наглец!» Яшмовая личика усмехнулась и посмотрела в глаза богини. «Гуаньинь пришла к ней сама. Неужели из-за сплетень про толстые икры?» «Да всем известно, как она печется о своем облике. Но неужели эта шутка действительно так задела ее?» «С этой историей пора покончить», — приказным тоном сказала богиня и растворилась в воздухе. «Ты думаешь, что смеешь приказывать мне? Бессмертная дрянь!» оскалилась царевна, когда от гости не осталось и следа. «Не надейся, тебе тоже скоро конец». Меж тем, на съемочной площадке... Все уже тупо забодались искать огромного быка. «Никакого твоего умована тут нет», — резюмировала Ольга, когда царь обезьян наконец-то прекратил бегать, прыгать, лазить по деревьям, ползать под кустами и вернулся ни с чем. «Да и пес с ним!» — беззаботно улыбнулся он. «А зачем же мы его искали?» — напряглась девушка. «Потому что мне скучно», — тут же пояснил он. «Я Сунь-Укун, прекрасный царь обезьян!» Мне нужно много двигаться, и я двигался. Тебе нужно много двигаться, если не хочешь растолстеть, как сито. Поразительно, как индийские боги наедают телеса свои. Я сам чуть не отъелся, пока корчил из себя Ханумана. Но мне нельзя быть толстым, потому что я Сунь-Укун, а не Джубадзе». Толстый демон как будто почувствовал, что говорят о нем. Он внимательно посмотрел в их сторону и с подозрением сжал губы. Может быть, он читал по губам? А может, он телепат? Кто их, демонов, разберет? Тем более китайских. Рама, по-прежнему обнаженный по пояс и увешенный бусами до пупка, улыбнулся и подошел к Укуну. «Кажется, вам пора?» «Пожалуй», — коротко кивнув, ответил царь обезьян. Солнце катилось к закату. Ракшаса затерялся где-то в своем лесу. Господин Ранджит пропал бесследно. Им и правда нечего было тут больше делать. Ну не оставаться же до окончания съемок этого лубочного сериала. Найдут другого актера, заграмируют получше, никто и не заметит разницы. Все равно все будут смотреть на полуобнаженного Раму с весьма внушительной для мужчин грудью. «Слушаю, Кун, но теперь-то можно не притворяться?» — подошла Ольга. «Ты ведь прекрасно знаешь, что никакой это не Рама, а обычный актер». «Раскрой свой разум, женщина!» — нахмурил Сукун. «Какой актер? Неужели ты думаешь, что великий мудрец не может отличить Бога от обычного лицедея, навешавшего на себя театрального трепья? То есть ты хочешь сказать, что этот тип реальный Рама? Уже не хочу. Ведь ты сказала это за меня. А зачем мне повторять сказанное тобой?» У Ольги заболела голова. Она потерла виски подушечками пальцев. От фургончика, служившего кухней, к ним шла Сита, переодевшаяся в желтое саре, с неизменным огромным кольцом в носу. Казалось, она сияет в свете закатного солнца. «Извините», — обратилась блондинка к актеру, — «я уже не знаю, что и думать. Вы Рама или Ашиш? Разве такое возможно?» Что-то произошло с вечерним воздухом. Пространство подернулось прозрачной дымкой. Кожа Рамы стала вдруг сапфирово-синей. Он обнял Ситу за талию, и их окутал орел света, настолько яркого, что Ольге пришлось сощуриться. В руках у Ситы внезапно оказались два больших цветочных венка, которые она передала мужу. Рама набросил один венок на шею Ольги, а второй — на шею укуна. Все индейцы, которые были на площадке, прибежали, пританцовывая и хлопая в ладоши. Это какая-то традиция, да? С улыбкой спросила блондинка, поправляя красный венок. Ракхупати, ракхавараджарам! Вдруг хриплым голосом запел старец. Патита Павана Ситарам! Подхватили все остальные и принялись танцевать. Танцующий рама внезапно мазнул пальцем по переносице Ольги и царю обезьян. Девушка увидела, как между бровями китайца расцвела красная точка. Улыбающаяся сита, отойдя на минуту, вернулась с красивой шелковой подушкой, расшитой золотом, и протянула ее Ольге. На подушке лежало золотое украшение. «Ух ты! А это что?» Ольга подняла большое золотое кольцо, которое соединяло с цепочками с причудливой заколкой. «Это как-то нужно волосы вплетать? А кольцо куда?» Она запнулась, понимая, что почти такое же кольцо прямо сейчас торчит у индуски в левой ноздре. «Я не буду дырявить нос!» «Но ты должна! Ведь ты теперь жена!» «Я кто?» — не поняла девушка. «Какая еще жена? Чья жена? В смысле, как это жена?» «Чья жена? Это женщина!» — резко напрягся царь обезьян. Подошедший старец охотно пояснил им, что вообще-то свадебная церемония намного более долгая и сложная, но поскольку их поженил сам царь Айотхи, они могут не сомневаться в святости и нерушимости своих уз. «Каких уз?» — хором заорали новобрачные. Рама беззаботно пожал плечами. «Эта женщина пришла с этим мужчиной. Этот мужчина сам не раз говорил, что это его женщина». Эта женщина тоже говорила, что он ее мужчина, так как объяснялся ей в любви. Рама и Зисита всегда были за узы брака и воссоединения возлюбленных. Разумеется, они совершили над этой парой религиозный обряд бракосочетания, и теперь царь. Обезьяна его женщина — единое целое. Не благодарите. — Рама, ты сдурел? — спросила Ольга, бросив дорогое кольцо для носа на землю. — Ты меня спросил? «И меня! И меня!» — попытался влезть укун, но девушка нервно отмахнулась. «Мне это надо. Мне диссертацию писать, защищаться потом, ученую степень получать, карьеру строить научную, зарабатывать, жить в свое удовольствие, в институт Пастера разгонять на какую-нибудь конференцию, закрепиться там внештатником, чтобы дистанционно из России работать, мир посмотреть, себя показать, опубликовать свои статьи в «Сиенс», Натуры, и «Ланцете». «А не вот это вот все!» Луч заходящего солнца осветил ситую раму. Они таяли у нее на глазах, и девушке стало так плохо и так хорошо одновременно, что она расплакалась. «Не надо лить слезы, женщина! Никто не умер, а нам пора!» Угрюмо пробурчал царь-обезьян. Братукун, укун быка все еще нигде нет!» Уныло сообщил Джубадзе. «Да и пес с ним!» «Ну, пес не пес, а преданная собака сидела у ног своего хозяина». Она даже не помнит, как оказалась здесь. Возможно, она была ему нужна. По крайней мере, Тянь Гоу очень хотелось в это верить. Умаван, живое воплощение бога Шивы, сидел на возвышении в позе лотоса. Смотрел в никуда перед собой и бесстрастно улыбался. Шею его обвила змея, чья хищная голова то и дело двигалась, настораживая Тянь Гоу. Не любит она змей. А еще не любит запах коровьего навоза, которым ее господин зачем-то нарисовал линию у себя на лбу. И вообще она не любит Индию. Вот к ней подошел какой-то маленький мальчик из толпы и больно пнул ее под ребра. Поганец. А толпа одобрительно загомонила. Негоже презренному животному сидеть рядом с самим Шивой. Собака взвизгнула и жалобно посмотрела на хозяина в поисках защиты, но он и бровью не повел. А потом в нее полетел камень, Беспомощно огрызнувшись, Тяньгоу увернулась от удара и убежала в ближайшие кусты. Хозяина она все равно не покинет, но от людей лучше спрятаться. Когда, наконец, примерно через полчаса, какая-то туристка из толпы зашла в посадке, чтобы сделать фото местной фауны, перед ней, как из-под земли, встала абсолютно голая китаянка, которая, не мигая, смотрела на несчастную скале внушительные клыки. Еще через несколько минут Тяньгоу, одетая в мешковатые джинсы и свободную футболку, присоединилась к толпе зевак для убедительности, щелкая фотоаппаратом. О судьбе туристски неизвестно ничего, кроме того, что собака ее не съела, хотя и могла. Умаван так и продолжал сидеть, изображая статую. Огромный лингам доходил ему почти до подбородка. На этот самый лингам почитатели надевали разноцветные венки и всячески его терли. Собака чуть слышно зарычала, она не терпела подобных вольностей. То, что это не настоящая плоть у Мавана, ее мало успокаивало, слишком уж ярок был образ и силен символизм. Объект поклонения был сделан из слоновьего бивня, перемотан оранжевым шелком и крест-накрест помазан чем-то красным сверху, должно быть, смесью куркумы и копченой паприки. Господин! Собака пробралась к нему справа, как все, преклонила колени перед фальшивым лингамом и преданно заглянула в глаза. «Я пришла за вами, мой господин, нам пора возвращаться». «Возвращайся одна, Тяньгоу». Едва заметно, пошевелив губами, ответил Умаван. «Но, господин, я еще немного побуду здесь. Может, несколько дней, а может, несколько тысячелетий». «Приятно, когда тебе поклоняются не только демоны, но и люди». «А как же Суню-кун?» — спросила девушка, которую уже толкали в плечо, требуя уступить место другим страждущим. «Мне нет до него никакого дела. Исчезни». Ольга заряжала телефон и, кусая губы, думала обо всем сразу. Ей предстоял опасный перелет домой на собственном муже. Да какой он к черту ей муж? Ой, все. Эти дурацкие обряды, анахронизм религиозных фанатиков Индии и к ней гражданки современной России никакого отношения не имеют. Брак — это союз мужчины и женщины, зарегистрированный в установленном законом порядке в органах записи актов гражданского состояния с соблюдением необходимых условий и обстоятельств порождающие взаимные личные неимущественные и имущественные права и обязанности супругов, а не вот этот вот бред. И, кстати, она вообще не собирается замуж за Укуна. Он странный. Вдруг у него каких-нибудь прививок нет. Да и как с ним жить? От него одни проблемы. А она не нанималась быть мамочкой тысячелетнему, или сколько там ему лет, китайцу. Да еще как бы, между прочим, демону. Нет, нет и нет. Это не для нее». «Да, конечно, он классный, и с ним бывает так здорово. Бывало. Хотя вроде и не бывало. Были только проблемы. В университете, в магазинах, в автобусе, дома, в музее и кафе, да везде. Но почему-то ей это нравится. Или нет?» «Да, точно нравится. Наверное, у нее невроз. Да даже если и так, все это было раньше». Он же готовил ей вкусную еду, познакомил ее с классным китайским поваром, который угостил их за счет заведения, учил ее драться на палках, защищал от ненормального музейного, ради нее проникся любовью к Гримбергену. И даже интересовался ее работой. А потом что? Потом он просто сказал, что любит ее, и ушел. Бросил. Одну. Ну и катился бы с скатертью дорожка. Так зачем она потащилась его искать, спасать, опять забирать себе? Шла бы с подругами встречать Новый год в Хэй, горе бы не знала. Но нет, она его нашла. Буквально спасла ему жизнь. И что же потом? Он просто взял и унес ее из дома по небу в халате и тапках. На немытую посуду, которая осталась лежать в раковине, уже, наверное, сбежали тараканы». Мама с папой с ума сходят и обижаются, что она не приезжает. Тапки слетели по дороге. Где теперь искать халат? Непонятно. Он наверняка затерялся среди костюмов героев сериала. Теперь придется покупать новые халаты и тапочки. А у нее и так дара в бюджете из-за этого самого Укуна. Между прочим, потому что все это время он жил за ее счет. Вот уж точно. Ой, все, пора домой. Пусть он отнесет ее и катится, куда пожелает, со своими китайскими дружками. Она всхлипнула и пнула какую-то тумбу от злости, сняла смартфон с зарядки, встала с маленького стульчика и вышла на улицу. Все трое китайцев явно ждали ее. Толстяк опять нашел где-то грабли, высокий примотал к палке от швабры кривой бутафорский ножик. Сунь-Укун вроде бы был безоружен, если забыть о том, что в его ухе припрятана огромная золотая палка. Индийцев нигде не было видно, даже вездесущий старец пропал. «Верни меня домой», — сказала девушка нервно, поправляя подол неудобного сари. «Я никуда тебе не верну, женщина. Ты должна пойти со мной». «С чего это?» «Раскрой свой разум и вспомни, что ты теперь моя жена», — раздраженно напомнил царь обезьян. «А жена должна быть подле мужа». Китайцы согласно закивали. «Ну уж нет». Ольга замотала головой. «Я не твоя жена. Этот обряд — просто игры. Старые религиозные традиции, не имеющие никакого значения в современном мире. Точно так же, как венчание, обручение и никах. «Вас обвенчал Рама!» Деликатно кашлянув, напомнил Джубадзе, перекладывая грабли на другое плечо. «Да мне плевать!» — психанула блондинка, переходя на крик. «Пусть он отнесет меня домой!» Я не могу отнести тебя домой, непонятливая женщина, потому что ты моя жена и должна я с тобой развожусь. Ты не можешь развестись с ним, тупоголовая, вздохнул высокий китаец. Ты женщина, у тебя нет такого права. Ты должна не оскорбляй мою жену. Буду оскорблять? Нет, не будешь, потому что я Сунь Укун. Ты вонючая обезьяна, и жена твоя, вонючая обезьяна. Я не вонючая «И не обезьяна!» – праведно возмутилась Ольга, невольно вставая на сторону мужа. «Я человек! Гомо сапиенс! Это другой биологический вид!» Конечно, современная наука считает, что у человека и обезьяны был общий предок, поскольку они ее даже не слушали. Кому тут вообще может быть интересна теория эволюции? Они до сих пор верят в священных коров, священные лингамы и всякие абсурдные обряды. Один ракшаса был нормальный, но и тот демон, бабник и людоед. Господин Ранджит стоял в тени деревьев. Увидев его, Ольга хотела закричать, но не смогла. Она как будто онемела и окаменела, даже сдвинуться с места казалось невозможным. Китайские демоны решали свои межличностные вопросы, поэтому им не было до девушки никакого дела. Помощник режиссера медленно подошел к ней, даже не стараясь скрываться. Встал почти вплотную нос к носу и улыбнулся, обнажив страшные зубы. «Думала, что сможешь отделаться от меня, ха-ха, да? От Ранджита еще никто не уходил. Ты будешь моей и дашь мне всю силу и всю мудрость своего учителя. Молчишь, Даже ответить не можешь, потому что теперь ты моя рабыня. Эти идиоты даже не заметят, как я уведу тебя». Но Ольга не собиралась просто так сдаваться. Она не могла кричать, бежать или ударить демона, но очень постаралась и плюнула ему в лицо. «Ах ты!» — помощник режиссера отступил на два шага, вытираясь рукавом пиджака. «Европейская шлюха! Скоро ты будешь плеваться кровью!» «Ты оскорбил мою жену, помойный червь!» Сунь-Укун мгновенно оказался у него за спиной и поднял его за воротник пиджака, слегка встряхивая над землей. «Жену?» «Да! Волей Рока это неразумная женщина — моя жена!» Он приблизился губами прямо к уху помощника режиссера и проорал, что из силы. «Никто не смеет оскорблять мою жену, потому что я Сунь-Укун!» Царь-обезьян бросил господина Ранджита на землю. Два китайских демона уже стояли вокруг и рассматривали его с чисто гастрономическим интересом. «Что это за уродец, брату -кун? «Не знаю. Я не спрашивал». «Так спроси», — сказал Шаудзин. «А сам чего не спросишь? Язык отсох». «Это у тебя мозг отсох, абразина», — огрызнулся высокий демон, но, тем не менее, спросил у помощника режиссера. «Кто ты, чучело?» «Я ваша смерть». Без малейшей улыбки ответил Укун, отводя Ольгу в сторону. И блондинка оценила его благородство и заботу. Краем глаза увидев, с каким пылом оба китайца, толстый и высокий, отскочили от помощника режиссера. Он вырос на голову, забугрился раскачанными мышцами, выкатил жуткие зубы в три ряда, отрастил когти и бросился в бой воплощением индусской жути, но, увы, «Бей его граблями по башке, брат свинья! Засунь ему палку с ножом в причинное место, брат Удзин!» Короче, если опустить все эти не всегда приличные моменты, то господин Ранджит был безжалостно отлуплен по полной, даже без участия прекрасного царя обезьян. Оба китайских демона знали толк в драке, и, наверное, мало кто мог бы им противостоять». По факту, эти двое могли бы держать оборону и против десятка таких помощников режиссера, чтобы последний о себе не нафантазировал. Быть может, даже когда-то он и был признанным чемпионом по боям без правил, лучшим боксером во всей Индии, круче самого Митхуна Чакраборти, но сейчас ни разу даже не успевал дать сдачи». Не зря Укун взял свинью и синекожего в поход как братьев, но вот каким чудом и в какой момент избитый в мясо злобный Ранджит умудрился смыться, так и осталось загадкой, которая, впрочем, никого не волновала. Солнце уже почти село, его не было видно за холмами, только золотисто-розовое свечение в небе говорило о том, что ночь еще не настала. Хотя злорадные комары думали иначе. Они облепили русскую блондинку с ног до головы, Китайцы же, казалось, совсем от них не страдали. Может быть, потому что демоны? Ольге некогда было раздумывать об этом. Она пыталась стряхнуть себя как можно больше насекомых, хлопая ладонями по плечам, щекам, ногам. «Женщина, долго ли ты будешь отплясывать свой позорный танец, сражаясь с естественностью природы?» — раздраженно спросил Сунь-Укун. «Ты же училась в науке. Ты должна знать, что бороться с комарами бессмысленно». «Они все равно победят глупого человека». «Вот только философских умств у ней мне прямо сейчас не хватает для полного счастья», огрызнулась Ольга, звонко шлепая себя по предплечью. «Нам пора идти», — напомнил высокий китаец. «Куда это на ночь глядя?» «Известно куда. В Китай». «Ой, все, мы это уже обсуждали». Девушка передернула плечами, пытаясь согнать комара усевшегося между лопаток. «Никуда я с вами не пойду!» «Пойдешь!» — с нажимом возразил царь-обезьян. «Ты моя жена! Сам Рама совершил над нами свадебный обряд, и теперь мы не можем быть вдали друг от друга!» «Прекрасно можем! Я не верю в эти ваши сказки про магию, религию и прочую туфту! Слава науке!» — скандировала она и тут же получила звонкую и сильную пощечину от великого мудреца. «Ты сдурел? Ты совсем, что ли? Ты абьюзер! Бьешь жену! Я с тобой развожусь! Я с тобой развожусь! Я с тобой развожусь!» «Мы не мусульмане, тут троекратное повторение не действует», — поправил ее толстый китаец. «А он совсем и не бил тебя, а просто прихлопнул комара на твоей щеке». «А вот еще один». — заявил новоспеченный супруг и влепил ей вторую пощечину. <рес> Это весело!» Разгневанная блондинка с размаху ответила ему тем же. «Эй!» — удивленный царь-обезьян округлил глаза и даже стал хватать ртом воздух от возмущения. «Как ты смеешь меня бить, женщина? Меня? Своего мужа? Еще раз показать!» Едва сдерживая мат, с ехидной улыбкой спросила девушка. «Не надо!» «Тронешь меня еще хоть раз пальцем, я тебе хвост надеру!» «Что? Хвост?» Сунь-Укун обернулся за поддержкой к товарищам. «Надерет тебе хвост!» Засмеялся Шаудзин, и Ольга поморщилась, потому что его смех был похож на скрип металлом по стеклу. «Ну и женушка, брат-обезьяна, тебе подстать!» «Хрюмора надерет хрювост!» Похрюкивая смеялся Джубадзе. «Угу!» «Оборжаться!» — мрачно сказала Ольга. Царь-обезьян обиженно покосился на нее. «А тем временем нам и правда надо идти!» Внезапно засобирался толстый китаец, понимая, что у россиянки и по свинине вдарить не заржавеет. «Путь не близкий, нам надо пересечь всю Индию, а потом добрую половину Китая. Пешком я не пойду!» — запротестовала девушка, хлопая очередного комара на лбу. «Пусть укун нас перенесет, и все!» «Нет!» отрез отказался царь-обезьян. «Я никого не понесу! Это наш путь, и мы должны его пройти!» Ольга сорвалась на крик. После примерных подсчетов Шао Цзына выяснилось, что идти в Китай примерно два с половиной месяца, и это если без приключений, а приключения обязательно будут. Девушка уселась прямо на остывающую землю и заявила, что лучше будет сожрана местными комарами, чем сделает хотя бы шаг». Она вспомнила про свою милую квартиру с удобствами, про тихий, заснеженный провинциальный Саратов, про диссертацию, родителей, подруг и громко разрыдалась. Из палатки резко выбежали сонные индианки. Где они были до этого — большой вопрос. Они всей толпой бросились утешать несчастную, объясняя, что такова женская доля — слушаться мужа, даже если он не любит, пьет и бьет. Но блондинка только еще сильнее разрыдалась, потому что это все бред собачий. «Абхьянга!» — вдруг предложил чей-то голос. «Абхьянга!» — запричитали индианки, гладя ее по золотистым волосам. «Это еще что такое?» — не в силах сдерживать рыдания, спросила Ольга. «Абхьянга!» Они мягко помогли ей подняться и повели в дальний вагончик. Как вы уже поняли, никто ничего не пытался объяснять. А смысл? Вы же в Индии. Вождь обезьян вошел в конюшни. Его сопровождали гориллы-охранники и маленькие метискозначей, казначей с длинным хвостом, рыжим хохолком и весьма внушительной для обезьяны шерстью на лбу. В руках он держал дощечку и палочку. Лошади беспокойно зафыркали и захлопали крыльями, учуяв непривычный животный запах. Бывшие страшли... Покорно следовал за обезьянами. Несколько минут назад он передал свою должность Гибону с глуповатым выражением лица. Нет, будем честными, самым тупым. Гибон сразу уронил пагоду прямо на мраморный пол, и она разлетелась в дребезге. Ты будешь консультантом, пока мой народ не разберется, что тут и как, сообщил экс-стражу Хануман. Где наш новый конюх? «Почему от этого денника так несет навозом?» «Словно его не чистили со времен моей работы в этих конюшнях». «Эй, конюх, юйди!» Вождь обезьян вложил пальцы в рот и засвистел. Лошади занервничали еще больше. Некоторые из них с опаской высовывали головы и стоил, чтобы посмотреть, а что, собственно, тут происходит. Другие, наоборот, вжимались крупами в денники, стараясь отойти подальше от дверей». Новоявленный конюх появился почти сразу. Он нес на плече лопату и грабли. Бывший император Поднебесный низко поклонился царю обезьян и улыбнулся Ли. «Ты плохо убираешь, за моими лошадьми иди!» — грозно сказал Хануман. «А не отходить ли тебе палками?» Обезьяны, сопровождавшие царя, мгновенно замолчали. Даже кони перестали ржать и стучать копытами, впав в шок от такой наглости. «Юйди!» так и стоял в поклоне, не разгибая спины. Хи -хи -хи -хи, шутка, успокоил всех вождь обезьян. Просто вычисти навоз из дневников, нечего тут сгибаться в три погибели. Иди, работай. Да не путайся под ногами, пока мой казначей переписывает лошадей. Казначей, очевидно, не умел писать. Он с важным видом слушал всю информацию о лошадях, которую рассказывал Ли но царапал на дощечке лишь непонятные палочки да крючочки. А может, и нет, кто их знает. В облезлом вагончике было тесно. Женщины зажгли свет, и Ольга увидела кровать, занимавшую большую часть пространства. На эту кровать ее и уложили, перевернув на спину. Девушка попыталась было запротестовать и встать, но сильные женские руки припечатали ее к подушке. Несколько голосов стали тихо напевать мантры. «Что вы делаете?» «Абхьянга, Дэви», — охотно пояснила одна из женщин. «Это успокоительное или какой-нибудь чай и трав?» «Лучше?» «Ну, лучше не было. Вагончик окурили благовониями, отчего у блондинки сразу заболела голова. А потом она увидела, как одна из индианок поливает руки маслом». «Это что?» «Абхьянга, массаж», — пояснила женщина, хватаясь масляными руками за ее лицо. «Эй, стоп, я не...» Но четыре руки гладили ее лицо, шею, уши, волосы. «Только не волосы! Вы льете на мои волосы масло! Я их потом не отмою, у меня и так жирная кожа головы! Суки!» Тщательно втерев теплое, Ароматизированное масло в волосы блондинки индианки спустились ниже, затем перевернули Ольгу на спину, потом прошлись маслом по спине, ягодицам, рукам и ногам, вручили какую-то чашку с непонятной мукой и отправили за занавеску в убитый временем душ. — А мыло? Шампунь? — тоскливо взвыла Ольга и узнала, что смывать масло ей придется этой самой мукой. Правда, ей капнули на ладони каплю какого-то мыльного средства для волос. Шампунь это был или жидкое мыло, блондинка решила не уточнять. По запаху субстанция уж очень смахивала на кухонной фейри Девушка даже пустила скупую, одинокую слезу, заранее оплакивая здоровье своих волос. Однако напрасно. Слой масла был такой, что волосы, скорее всего, даже не ощутили на себе воздействие вредных павов. Они вообще не промылись, и тело тоже никак не отмывалось этой мукой. А потом в душе закончилась вода. Последняя ржавая капля упала россиянки на нос. Ольгу трясло. Она была жирная и скользкая, как блин, с грязными волосами, липкая, противная самой себе, и главное, как теперь ей одеваться? Одежда сразу же станет грязной. С негодованием она высказала все это простыми и очень прямолинейными русскими словами удивленным индианкам, которые, в свою очередь, уверяли ее, что Абхьянга должна была открыть ей все чакры сразу, отрастить третий глаз, вывести шлаки, а еще... И вот тут Ольга взорвалась. «Какие шлаки! В головах у вас шлаки!» «Наслушаются, начитаются, нас смотрятся всяких гуринь, мошенников и инфо необразованных, а потом несут дичь! Вы хоть гуглили, что такое шлаки, дуры!» Проралась она и вышла из вагончика в к телу Сари, с мокрыми и сальными прядями и искаженным от гнева лицом. «Где тут можно помыться по-человечески?» спросила она, подойдя к китайской троице. Сунь-Укун, непонимающе, уставился на нее». Я грязная! крикнула она, топнув ножкой. Женщина, нам надо в Китай! Иди! А я пойду мыться! Стемнело. Ша Удзин предложил добраться до океана. Тут недалеко, километров пятьдесят, по прямой. Однако Ольга категорически отказалась от предложенной перспективы, сообщив что после купания в соленой воде ей по-любому обязательно придется ополоснуться водой пресной, иначе кожа и волосы будут угроблены навсегда. К тому же ее ни капельки не радовала перспектива лезть в ночной океан, в котором может быть что угодно и кто угодно. Даже тот же Шаудзин запросто перевоплотится во что-нибудь водоплавающее и сожрет ее под шумок. Он давно на это дело облизывается. Нет уж. «Мы идем к Ракшасе» заявила девушка. «Он единственный, у кого есть горячая вода». Все трое китайцев протестовали, но кто бы их спрашивал? Ситуация критическая. У женщины грязные волосы, тут понимать надо. Женщина с грязными волосами, она злая, нервная и может даже убить ненароком. Даже демонов. Да кого угодно может убить, учтите. Яшмовая личика сидела в беседке, положив голые ноги на перила. Ее брови были нахмурены. Расписной бумажный веер порхал в руке то быстрее, то медленнее, то вовсе останавливался, одним движением пальцев складываясь в узкую неприметную полосочку. «Что эта желтоволосая женщина себе позволяет? Она же крутит демонами, как хочет. Даже Ракшаса с ней подружился. Да что там, она подчинила себе самого Сунь-Укуна, которого не мог подчинить своей воле ни император, ни Гуаньинь, ни даже сам Будда». «Неужели в этой пустоголовой девчонке есть силы, подобных которым нет у нее, дочери десяти тысячелетней царицы лисиц?» Царевна встала, положила наскучивший веер на перила, скинула красный халат, оставшись полностью обнаженный перед взглядами слуг, и лениво потянулась. Мгновением позже на ее месте стояла высокая молодая лиса. Она пару раз взмахнула хвостом, привыкая к новому органу, отряхнулась, выпрыгнула из беседки, и рыжей стрелой унеслась прочь, юркнув под ноги громадного увольня, одного из стражников, которых приставил к ней муж. Демон был слишком туп и уродлив, чтобы отреагировать быстро. Его легко было обмануть. Никогда еще перед ним не обнажалась такая прекрасная женщина. Он прозевал все. Спустившись в низину, царевна, Тут же на ходу поймала незадачливого зайца и с жадностью расправилась с ним. Он наверняка успел бы уйти от обычной лисицы, но к быстроте оборотня никогда нельзя быть готовым. Пообедав, лисица тщательно отмыла мех на мордочке и лапах от крови в ближайшем ручье и повернула на восток. Она знает, что ее не ждут. Тем интереснее будет встреча. Фыр-фыр-фыр.